Шаг z 3 Проверяем, находитесь ли вы в состоянии «я». Допустим, вы уже установили связь с целевой частью и между вами достаточная дистанция, позволяющая избежать слияния. Теперь спросите себя, что вы испытываете по отношению к целевой части прямо сейчас. Это не ваши мысли о части или представления о ней. В таких случаях часто запускается процесс оценивания, полезная она или вредная, Знакомая или незнакомая? Мы имеем в виду другое. Выясните, что вы чувствуете по отношению к этой части, как вы взаимодействуете с ней и как относитесь к ней. Вы любите ее или ненавидите? Вы ее цените или осуждаете? Вы хотите ее прогнать? Вы боитесь ее? Вам она интересна? Вы чувствуете себя отстраненным от нее? Не углубляйтесь в то, как вы относитесь к части целиком или каковы ваши чувства в моменты ее активации. Вопрос, что вы чувствуете по отношению к ней прямо сейчас. Важно отметить, что вы не пытаетесь понять, что чувствует часть, вы пытаетесь понять свои чувства к ней. Иногда бывает непросто отличить эмоции части от своих эмоций к ней. Например, выясняя, что вы испытываете по отношению к грустной части, вы ощущаете грусть. Есть два варианта. Возможно, вы переживаете грусть этой части или же вы сострадаете и сочувствуете ей. На этом этапе процесса ВСС нам необходимо знать, испытываете ли вы жалость, сострадание или что-то еще по отношению к части. Цель этого исследования — обнаружить, находитесь ли вы в состоянии «я» и уважаете ли свою субличность. Основной принцип ВСС — принятие всех частей. Это означает, что мы должны искренне открыться навстречу каждой части, знакомясь с ней из пространства любопытства и сострадания, помогая ей тоже раскрыться. Но подобного отношения не так просто добиться. Если часть доставляет вам проблемы, то естественно, что вы на нее злитесь. И вполне понятно, что вы ее осуждаете и стремитесь от нее избавиться. Если часть совершила по-настоящему опасные поступки, то неудивительно, что вы ее боитесь. Однако такое отношение не приведет вас к исцелению и примирению. Часть, вероятно, не сможет вам довериться и полностью раскрыться. Поэтому в ВСС вы не пытаетесь узнать часть, пока не войдете в состояние Я, то есть состояние открытости и желание увидеть часть с ее точки зрения. Находясь в пространстве Я, вы заинтересованы в том, чтобы понять, что ее движет, каков ее взгляд на мир и что она пытается сделать для вас. Вы можете сочувствовать ее стремлению избежать боли и защитить вас от страдания. Этот подход в корне отличается от того, который мы обычно применяем к нашим частям. Он исходит из духовных представлений, на которых имплицитно основана модель ВСС. Мы относимся ко всем частям с любовью и желанием их понять. «Я» отражает глубокую взаимосвязь всей духовной реальности. «Я» знает, что независимо от того, как все выглядит, наши части заботятся о нас, а оно заботится о них. Когда вы спрашиваете себя, что вы чувствуете к целевой части, то, ощущаю любопытство, открытость, сострадание, принятие или нечто похожее, вы понимаете, что находитесь в центре личности и можно переходить к следующему шагу — Z4. Если вы замечаете злость, осуждение, страх или нечто отрицательное, вы не в центре Личности. Но не переживайте. Это не значит, что вы делаете что-то не так. Это просто значит, что вы вошли в слияние с другой частью, испытывающей гнев, осуждение или страх. Я назову ее «обеспокоенной частью», поскольку она обеспокоена целевой частью. Она напугана или взволнована теми проблемами, которые может создать эта часть. Слияние с обеспокоенной частью похоже на то, как если бы вы разговаривали с новым другом, пытаясь узнать его лучше, а кто-то постоянно встревал между вами, завладевая беседой и критикуя его. К примеру, вспомните, что спустя час Шейла осудила свою истеричную часть и захотела от нее избавиться. Это осуждение исходило от обеспокоенной части Шейлы, а не от ее «я». Когда она заглянула внутрь, она увидела часть, напоминающую судью в зале суда.